Летели вом за круей глаз в двери. Тили -тили Глава вторая, в которой я прихожу в этот мир, не успев из него уйти кто за идиот придумал, будто рождение младенца — охренительно прекрасное событие. «Покажите мне этого урода!» Я плюну ему в лицо. Нет там ничего прекрасного. Сначала мне пришлось башкой прокладывать себе дорогу. И это вовсе не в переносном смысле слова. В темноте. В полной кромешной темноте. Потом, наконец, громким чваком меня выкинуло на свободу. Летел головой вперед и думал, какого дьявола? Почему я сейчас все понимаю? В момент перерождения память стирается. Мозг становится детским, младенческим. Почему я все вижу и все осознаю? Это неправильно. Не то, чтобы мне приходилось перерождаться раньше. Великая тьма пощадила, но даже я знаю, новая жизнь всегда начинается с чистого листа. Прошлое исчезает в момент, когда смерть ведет через грани и отправляет на путь. Вот чего-чего, а сам процесс я точно не должен чувствовать и понимать. «Госпожа, мальчик! Мальчик у вас! Счастье-то какое!» Радостно завопила тетка со здоровенными, шершавыми руками. Ее руки были первым, что я ощутил. Честно сказать, в какой-то момент даже успел испугаться. Думал, не поймает. Меня будто из катапульты запустили. Но нет, поймала. У нее ручища двоим мужикам подойдут. Такими ручищами надо подковы гнуть, а не младенца влапать. Она крутанула меня, перевернула вверх ногами, а потом смачно шлепнула по заднице. «Сука! Обалдела, что ли?» «Ясное дело, я заорал». И «Ясное дело,» — звучал мой крик совсем не так, как должен. Это вообще были не слова, а просто убогий детский плач. Как совсем недавно в пещере смерти. Вот только разница в том, что, в отличие от старухи, тетка моих воплей не понимала. Они для нее и были воплями новорожденного. Пока орал, осторожно попробовал нащупать потоки силы. Мало ли, вдруг смерть пошутила. Или специально устроила мне нервотрепку в отместку за непослушание. Сильно ей поперек горла встал ушастый лорд». Мол, она мне запретила его трогать, а я все равно полез А-а, тишина, нет потоков Ну, здравствуй, закрытый мир Чтоб вам тут всем обосраться А смерти больше остальных Руки у тетки, кстати, оказались очень сильными Приложила шлепком так, что из меня какая-то фигня вылетела Фумля, гадость Я зашмакал беззубым ртом, активно пытаясь выплюнуть все, что там еще осталось. «Ну, смерть! Ну, сволочь злобная! Одарила перерождением называется. Счастье великое мне устроило. В первый раз, появившись на свет, я хотя бы всего этого ужаса не видел и не осознавал, ибо то был начальный круг». «Когда узнал, что некроманты живут бесконечно долго, но расплачиваются за это единственной жизнью, даже обрадовался. Начинать все заново вообще ни разу не хотелось. Думал, хрен меня кто достанет. Протяну не меньше пары тысяч лет, а там, как получится, может, даже больше». Поэтому сейчас орать хотелось не столько из-за боли, хотя задница горела изрядно, сколько из-за желания забыть поскорее ужас деторождения. Прекрасный момент. Ага, кошмарный кошмар. Вот что это такое. Секунду, госпожа, пуповину перерезать надо. Продолжала суетиться тетка. И главное, поливать ей, что я до сих пор вишу вниз головой. «Переверни, переверни, дура! Ух, попадись ты мне в прошлой жизни! Я бы тебя... Не мотыляй! Сейчас тошнит. Переверни, говорю!» Голосил я, прекрасно понимая, что ничего, кроме младенческих воплей, она не слышит. «Ой, какой крику! Смотрите, без остановки ругается! Прям чувствуется по интонации, что сердится!» «Возмущается. Командиром будет. Да, госпожа?» Тетка с умилением разглядывала мою задницу, попутно отрезая какую-то хреновину, торчащую из пупка. Не хочу даже знать, что это такое. «Я не госпожа?» — тихий голос раздался со стороны кровати. «Не называйте меня так». «Ой, да и бог с ним! Какая разница, госпожа или не госпожа? Смотрите, какой хорошенький малыш!» Тетка подняла меня высоко, придерживая одной рукой мою голову. «Как же вы мне все дороги!» Вот так хотелось крикнуть. Я и кричал. Только вместо слов по комнате разносился детский плач. «Фу, как же мерзко я Смерть еще, сука, старая, не дала сказать ничего. Сразу путь кинулась открывать. Не терпелось ей дюжи сильно. А теперь, раз она меня один черт на перерождение отправила, да еще в закрытый мир и не скажу. Буду хранить секрет дальше. — Груди, груди приложите! — продолжала командовать тетка с шершавыми руками. — Не надо груди! — я брыкнул ногами. Раз, второй, потом замахал руками. От мысли, что сейчас какая-то совершенно посторонняя дамочка сунет мне в рот грудь, становилась совсем мерзкая. Нет, в прошлой жизни это было приятно, никто не спорит. Но сейчас, сейчас меня, очевидно, хотят накормить сисечным молоком. Горлу от одной только мысли моментально подкатила тошнота. «Ребеночку непременно нужно установить связь с матерью», — восторженным голосом рассуждала тетка. «Кто она такая, не пойму. Смерть говорила, я должен родиться в знатной, богатой семье. Ну? И где же богатство? Одна единственная баба непонятного происхождения принимает младенца. Это как вообще?» Е покрутил головой. Взгляд фокусировался с трудом. Видимо, новорожденные видят окружающую реальность немного иначе. Но даже при всех неудобствах я смог разглядеть, что комната не особо соответствует заявленному старухой статусу. Скромная слишком комната. Кровать, тумбочка, шкаф. В углу неприметная дверь. Сортир, что ли? «Закрытый мир, конечно, в этом плане поудобнее будет. За счет технического прогресса у них комфорта побольше. Я хоть и некромант, а у себя в замке был вынужден таскаться во двор, где стоял деревянный нужник. И с водой тоже проблемы имелись. Стихийная магия таким, как я, не подвластна. Приходилось носить из колодца ведра. Не самому, конечно». Мертвяки таскали. Но данный факт всё равно удручает. Особенно, когда ты сильнейший некромант, а мыться вынужден, словно простой человек. Здесь же, в закрытом мире, у них чего только нет. Ванные комнаты, джакузи, бассейны. И все с централизованным водопроводом. «Ой, какой шустрый!» — расхохоталась тетка. «Вертится ей газа! Ути-пути, малыш!» Она наклонилась совсем близко, едва не уткнувшись носом в мое лицо, а потом изобразила губами непонятный звук, будто лошадь тормозит. Идиотка, честное слово. Почему взрослые женщины впадают в маразм при виде младенцев? Страшные сморщенные существа, орущие без перерыва. «Вообще не вижу в них ничего хорошего». «Дура ты! Все вы дуры!» — сообщил я ей, но уже привычно вместо нормальных фраз раздалось противное «уа». «Твою мать! И вот это все еще минимум года два терпеть, пока не начну говорить. Подозреваю, старуха специально так сделала, чтоб я после перерождения все помнил. Назло мне». Сидит сейчас, со стороны наблюдает и ухахатывается. Смотрите, смотрите, как вертится. Тетка подошла к кровати, а потом на вытянутых руках показала меня женщине, лежавшей среди простыней. И простыни, между прочим, были охренительно залиты чем-то, подозрительно напоминавшим кровь, будто на постели свинью выпотрошили. Не понял? «Меня рожали дома? В кровати?» «Нет, ну, комната, ладно». «Думал, может, ее специально для радостного события оборудовали, чтоб мамочке было удобно. Однако я точно знаю, делать это нужно на специальной хреновине, предназначенной именно для подобных мероприятий. А тут постель. Просто как щенка? Это что за семейка такая?» Элементарно не могли мамашу к докторам отправить. Даже в мирах веера лекари всегда забирают рожениц в специальные места. А тут, ну, точно как щенка. «Уберите его», — тихо ответила тетке женщина. И она, между прочим, вообще не была похожа на счастливую мать. Ее голос звучал так, будто она не родила ребенка, а похоронила. «Уберите». «Да как же так, госпожа? Вы чего? Дитя надо сразу к материнской груди прикладывать, да и покушать ему не мешает. Молоко требуется». Тетка явно растерялась от того, как повела себя моя родительница. «Ах ты ж, тьма первородная! Точно! Теперь у меня есть мать! Какой неожиданный поворот!» В первой жизни, которая, как я думал, будет единственной, мать отсутствовала. Вернее, чисто технически она была, я ведь как-то на свет появился, но никогда ее не видел и не хотел видеть. Я замолчал, с интересом рассматривая женщину. Бледная очень, волосы мокрые, будто ей на голову ведро воды вылили, на лбу испарина. Губы искусаны до крови, даже не понять с первого взгляда, красиво или нет. На матери, к счастью, была какая-то холамида, напоминающая ночную сорочку. Это очень хорошо, не хотелось бы наблюдать родительницу голой. И без того одни только стрессы. «Я сказала, уберите его отсюда». Повторила она, а затем перевернулась на бок, поджав колени к животу. Правда, тут же согнулась еще сильнее и громко застонала. «Ох ты, послед!» «Извини, малыш, положу тебя пока в кроватку. Мамочка у нас еще не в себе, глупости всякие говорит. Ну, ничего-ничего, такое тоже случается. Потом быстренько проходит». Тетка, которая до этого отвлеклась на роженицу, снова посмотрела мне прямо в глаза. Посмотрела и внезапно будто остолбенела. Я отчетливо видел, как медленно вытягивается ее лицо. «Что там еще такое?» «Достаточно сюрпризов!» «Эй, ты чего вытаращилась?» «Женщина, возьми себя в руки! Вспомни, я прекрасный младенец! Откуда страх в твоих глазах?» Вместо крика я несколько раз угугукнул, видимо, из-за настроя, с которым говорил, вернее, пытался говорить. Просто в этот момент я уже не злился, а реально хотел напомнить тетке, что буквально пять минут назад она умилялась новорожденному. Не зная, в чем было дело, но тетка явно испугалась. Она тряхнула головой, выходя из ступора. Однако лицо ее все равно оставалось ошарашенным. «Э «Это мне нужно кого-то позвать», — тихо пробормотала дамочка себе под нос. Она уложила меня в маленькую кроватку, стоявшую неподалеку от постели матери, а затем метнулась к родительнице. Не видел, что за манипуляции тетка там производила, и очень этому рад. Достаточно того, что я уже насмотрелся. Но вот потом, закончив с женщиной, давшей мне жизнь, тетя больше к кроватке не подошла. Наоборот, выскочила из комнаты, как ошпарена, едва только такая возможность ей представилась. «Да ладно, ну что за гадство?» Я бубнил вслух, прекрасно понимая, никто не ответит. Хотя бы потому, что все окружающие слышат лишь детский лепет или плач. О, а может, до кого-то наконец дошло, что ребеночек знатного семейства должен ощутить все привилегии с первых же минут жизни. Сейчас, как и набегут няньки. Ты... ты... почему ты не сдох? От удивления я даже перестал размахивать ручками и ножками. Просто тетка уложила меня на спину, соответственно, данный процесс был неизбежен. Имея в виду про ручки и ножки, конечности категорически не слушались, вели себя, будто у них своя отдельная жизнь. Наверное, для младенцев это нормальное состояние. Однако в данную минуту меня занимало совсем другое. Хрен с ними, с ручками, с ножками и даже с няньками. Возле кровати, опираясь о перегородку обеими руками, стояла моя мать. Когда только успела подняться с постели, не пойму, и смотрела она на меня с таким выражением лица, будто я не сыночек ее любименький, а ужасный уродец. мамуля Есть подозрение, тетя была права. У вас наблюдаются небольшие проблемы с восприятием реальности. Заугукал я родительница, надеясь, что детский лепет вызовет у нее восторг и счастье, а не вот эту ненависть во взгляде. — Замолчи, замолчи сейчас же! — зашипела родительница, наклонившись еще ниже. — Меня не трогает твой плач. Я знаю, кто ты. «Такой же монстр, как и твой отец! Такой же! Ты тоже будешь насиловать и убивать! Почему ты не сдох?» И вот тут мне стало немного не по себе. Дело даже не в той околесице, которую несла эта женщина. Нет. Может, у нее и правда на фоне родов случился сдвиг. Все было гораздо серьезнее». Она подалась вперед, вытянув руку ладонью вниз. И ладонь эта приближалась прямо к моему лицу. «Эй, дамочка, женщина, мать! Ты, мать, вспомни об этом! Ты что задумала? Психованная!» Я изо всех сил размахивал в воздухе руками и ногами. Но прекрасно понимал, если дамочка задумала угробить собственного дитя, я ничем не смогу ей помешать. Имей совесть, это даже как-то неприличное, честное слово. Мучиться несколько часов, чтобы потом погубить ребенка. Мама, мамуля, помогите! Смерть, старая ты сволочь! Меня сейчас придушит по-тихому сумасшедшая баба. И все! Быстрое перерождение выйдет! Помогите! Я орал изо всех сил, надеясь, что хоть кто-то обратит внимание на истеричный вой младенца. Например, тетка с шершавыми руками. Но с каждой секундой паника становилась сильнее. Родительница вовсе не планировала останавливаться. Да, она подносила руку медленно, словно сомневалась в душе, что поступает правильно. Но рано или поздно ее ладонь опустится на мое маленькое, сморщенное личико. И все. Все. Ты что творишь, дура? Буквально за долю секунду до того, как наступил тот самый момент, означающий полный крах, рядом с кроваткой загрохотал злой мужской голос. Родительницу ухватили за плечи чьи-то руки, пока еще непонятно чьи, а потом силой откинули ее на кровать. Видимо, мой ор все же привлек внимание, и в комнате появился спаситель. «Мужик, эй, свяжи ее от греха подальше. Она ненормальная!» — выкрикнул я пока еще невидимому господину. Привычное у А вышло испуганным. Надеюсь, хотя бы по интонации этот тип поймет, младенец в шоке. «С ума сошла! Как посмела вообще! Жить надоела!» — ругался мужик на маменьку. Но что интересно, делал он это приглушенно, будто опасался, что его крики услышит кто-нибудь посторонний. «Марина, ты куда смотрела? Неужели не заметила? У девки поехала крыша!» «Максим Никонорович, я догадалась, что с ней не все гладко, но сейчас вы сами посмотрите и поймете. Тут у любого крыша поедет. Я, знаете ли, работаю по повитухой двадцать лет». «Двадцать! Но никогда! Никогда, слышите? Никогда такого не видела!» О! А вот и тетя вернулась. Она, похоже, бегала за мужиком, чтобы привести его в комнату. Единственное, что настораживает, эти ее три никогда. Обычно люди повторяют одно и то же, если сильно нервничают. «Лежи и не двигайся!» — рявкнул мой спаситель. Я так понимаю, приказ предназначался матери. Вряд ли он вилял тетке куда-то там улечься. Это было бы очень странно. Хотя, судя по происходящему, все они тут с великим прибабахом. А уже через несколько секунд над кроваткой склонилась... Ну да, склонилась. Так будет правильно. Насчет мужика я погорячился. Нет, чисто технически он и был мужиком. Просто внешность у него, конечно, круглая, абсолютно круглая башка с таким же круглым лицом, маленькие, глубоко посаженные глазки, крохотный носик, ротик, похожий на булавочную головку. М да голос у господина поприятнее будет, чем его отвратная рожа. Вот черт! Максим Никанорович уставился на меня с выражением крайнего удивления на лице. И давно у него это? Нет. С противоположной стороны вынырнула физиономия тетки с шершавыми руками. Сначала все было хорошо, а обычный младенец такой же, как и все. А вот потом... Я только отвлеклась на роженицу буквально одна секунда, затем снова посмотрела на ребёночка, а у него вот это. Тётка всхлипнула. Она что, реветь собралась? И чем их во имя великой тьмы не устраивает младенец? Я тут усирался, башкой себе дорогу пробивал. А теперь ты погляди, дитя и мне такое. Ты слышал о чём-то подобном? — спросил мужик, продолжая рассматривать мое лицо. «Да, лицо. Их конкретно не устраивает именно оно. Хм, почему? Три глаза? Два носа? Так вроде бы нет. Дышу обычно, смотрю тоже. Как муха в круговую пространство и не вижу». «Слышала, Максим Никанорович?» Тетка тяжело вздохнула но считала страшилкой, которую по повитухи передают друг другу. Нас мало осталось, сами знаете. Работаем только в глубоких деревнях. Я сильно удивилась, что меня пригласил Дом Черной Луны. Но теперь... А если без нытья? Что за страшилка? Такие дети рождались очень давно, до того, как наступило новое время. На заре появления домов, до того, как старейшины получили артефакты. Обычно младенцев убивали, потому что они несли смерть. Вот как! Мужик оторвался, наконец, от созерцания моей физиономии и выпрямился. Выглядел он при этом крайне задумчивым. «Давай-ка заберем девку отсюда и поговорим в уединенном местечке. Здесь, в основной части особняка, везде есть уши. Расскажешь подробно». «Эй!» – заорал я. «В смысле в уединенном? Мне рассказать никто не хочет?» Однако рядом уже никого не было, и на детский плач никто больше не обращал внимания.